Когда можно было наконец сулизнуть и направиться в лес, Ринар не сдержал вздоха облегчения. Ему нетерпеливость навестить Лизу и выяснить, как прошли её знахарские изыскания. Он предположил, что она постарается вернуться домой раньше, пока ещё светло и можно сходить в лес за дровами, а значит, долго ждать её не придётся.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 Вев, это ты? Попробувал он вновь, но этот раз громче. Ничего. Ренар резко мотнул головой, сбрасывая наваждение, провёл ладонью по лицу, убирая с него отросшие волосы и трижды спешно перекрестился. Совсем с ума сошёл, прости, Господи. С нервным смешком укорил он себя.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 Ансель замер, буквально срастаясь со стволом дерева, надеясь, что сумерки укутят и укроют его. Рина развернулся. Если он что-то и сказал, Тансель ничего не услышал. Он понял, что ты здесь, предупредил его Гийо с большим трудом удалось не шикнуть на него. Анселю показалось, что подозрительный Гийом может сейчас поднять ненужный шум своим шёпотом.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 Ансель скрипнул зубами, заставив себя молчать. Лесной ветерок донёс до него странные оклики Ренарра. "Вив? Это ты?" Ансель притих, стараясь слиться с лесом. Ренар впереди встряхнул головой и, ускорив шаг, направился дальше. Может, для него ещё не всё потеряно, быстро зашептал Ансель, когда ученик отдалился. Он звал Вивьену.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 "А сейчас не упусти его", скомандовал Гийом, и Ансель послушно ускорился. "Чёрт, с твоих ромэй ног ой далеко не убежишь. Сам знаю. Не мешай", прошептал Ансель мёртвому ученику, продолжая преследовать живого.